Глава восемьдесят А во дворе дома на Покровке заканчивалось возведение бассейна Парадиза со стеклянной крышей башней для амазонского змея-анаконды. При очередной встрече с Шеврикукой Сергей Андреевич Подмолотов напомнил о необходимости продегустировать провиант и напитки змея. «И приятель ваш обещал посетить», сказал крейсер Грозный, «Который со шпорами. Как его?» «Илларион. Илларион Васильевич». «Вот-вот, Илларион Васильевич». Шеврикука, полагая, что крейсер Грозный от него не отвяжется, а собственное его любопытство не истает, попросил Сергея Андреевича назначить срок дегустации. Сергей Андреевич назначил и сообщил, что со стороны «Змея» принимать участие будут Алексей Юрьевич Савкин технику и ветеринар, а также всеобщий японский друг сансаныч Игорь Константинович же с Илларионом Васильевичем могут привести с собой приятелей и приятельниц, хорошо бы истинных гурманов. «Не знаю», — сказал Шеврикука. «Я-то приду, а вот Ларион Васильевич может быть и занят, а может быть он и в отъезде». Шеврикука опасался, что Илларион пошлет его подальше, но все же постучался к нему. Нет, Илларион о своем обещании помнил и желал корм змея попробовать. Возможно, что сотворители парадиза анаконды изучали особенности оранжереи, в чьей теплой воде одно время ютился змей, или они выразили в сооружении свои представления о рае. Бассейн анаконды был хорош и озеленен листьями лотосов и викторий. Крустальным конусом или шатром с серебряными перехватами возвышалась над ним воздушная башня. Под ее стенами уже произрастали пальмы с бананами и корявые амазонские деревья, будто канетелию, перевитые лианами. Цветные тропические птицы резвились высях, на лианах же озорничали мартышки. Змеи там!» указал крейсер Грозный. «Дрыхнет. Но здесь еще не доделки. Пойдемте в гостиную». «А пираний в парадизе нет?» спросил Шеврикука. «Нет, нет. Как вы могли предположить?» В гостиной, примыкавшей к вольеру личной зебры зоотехника и ветеринара Алексея Юрьевича Савкина, столы были накрыты. Шеврикуку и Лариона Васильевича принимали и не как гостей вовсе а как работников, как экспертов и инспекторов, или даже аудиторов, уполномоченных подписывать заключительные и требовательные бумаги, коли по итогам дегустации будут обнаружены несоответствия процветанию змея. «Как будете проводить?» — спросил крейсер Грозный. «По спискам или по аппетитам? Если по спискам, надо начинать с овсов». «По аппетитам», — сказал Элларион. Список угощений змея-анаконды был составлен крейсером Грозным по подсказкам Шеврикуки, вспомнившего о меню персидского слона, украшавшего Петербург, в годы Елизаветы Петровны. В список попали и тростники, и ананасы, и мускатные орехи, и шафран, и макароны по-флотски, и солянка московская, и борщ, и сорок ведер виноградных вин, и шестьдесят ведер водки. «Только и всего?» — высокомерно спросил Илларион. «Нет, конечно», — сказал крейсер Грозный. «Организм змеи еще много чего потребовал». «Рыбу-то он, возможно, принимает?» «Принимает. По четвергам». «Ну, тогда разумно начать дегустацию с рыб осетровых пород», — предложил Илларион. «С икорками». «Истинно так», — обрадовался крейсер Грозный. «Истинно так». А потом перейдем на поросят. Он стервец ужас, как любит заглатывать поросят». Водка подавалась змею исключительно завода «Кристалл», лишь иногда от волжских берегов самарского ликера водочного. Похоже, что крейсер «Грозный», его японский друг Такиутисан Сансаныч и зоотехник Алексей Юрьевич Савкин это был черно-красивый мужчина с буденовскими усищами, В ожидании гостей уже приняли для приличия аперитивы и, мягко сказать, назюзюкались. Они не падали, не теряли аппетита. Лишь по укорам крейсера Грозного, Сансанычу, можно было догадаться о степени их долговременной подготовки к дегустации. А укорял Сергей Андреевич так. «Вот у вас, Сансаныч, есть император, а ты с ним не пил, а я пил с императором, с ихним, с Эфиопским». «Как раз перед тем, как мы пошли с дружеским визитом на Амазонку за змеем...» «Эй, змей! Ты дрыхнешь! А тоже не пил с императором?» «Не верю!» — качал головой японский друг. «Не верю! Не веришь!» — трубил крейсер грозный в возмущении. «Да хочешь, я позову императора? Спроси его!» Шеврикока подмигнул Лариону. И сейчас же за столом обнаружился пожилой мелко-курчавый негр в коричнево-оранжевом балахоне. «Хайле! Селасья!» — бросился его обнимать крейсер Грозный. «Они мне не верили! Савки, наливай! Все пропьем, а флот не опозорим! А вы мне не верили, ну и не будете пить с императором!» «А мы пригласим своего императора», — заявил Илларион. Сегодня он был в темно-синей деловой тройке, без сапог и шпор. В гостиную стремительно вошел император Павел Петрович, будто прямо из Гатчины. Только нынче при нем была его знаменитая палка. «Милости просим!» — вскочил Сергей Андреевич, соображая при этом вслух. «Это кто же у нас был такой курносый?» «Павел! Павел!» — прошептал ему Шеврикука. «Точно! Павел!» «Паша, сади сюда, напротив Эфиопского! Савкин, гони стакан!» «Ба! А тут еще и Флотский!» — обрадовался крейсер Грозный. Флотским, естественно, оказался Александр Федорович Керенский. «А этот-то зачем приплелся?» — Шеврикука с удивлением посмотрел на Иллариона. «Ничего, ничего, успокоил его Илларион». Опасения Шеврикуки, что Павел Петрович кого-нибудь отдубасит и сошлет в Сибирь, оказались напрасными. Павел находился в шутейном состоянии духа и с удовольствием выслушал историю хождения черноморского крейсера с секретным фарватором под Африкой в Парагвай и обречения амазонского змея, подтвержденную мычанием эфиопского императора. Некую нервозность за столом Вызвали отказы братишки Александра выпивать с компанией. «Я не пью, я не пью», — твердил он. «Да какой же ты, Флотский!» — возмутился крейсер Грозный. «Может, ты какая баба переодетая? Сестра милосердия какая!» «Ну, это вы грубо, Сергей Андреевич», — покачал головой Шеврикука. А Александр Федорович нервно съежился и принял от техника Савкина стакан. И пил далее. Когда откушали солянку по-московски, разговор зашел о змее как о живом символе концерна Анаконда. Вспомнили, что с помощью змея бразильские хирурги вернули Сергею Андреевичу главные достоинства, каким нанесли ущерб бандитские пираньи. А потому разумно было говорить о фаллическом, дионисийском смысле именно этой змеиной особи, а стало быть и о том что своим присутствием змей-символ предназначен служить плодородию, процветанию, вакханалиям и росту концерна «Анаконда». «Он как там, в Манаусском госпитале», — вспомнил крейсер Грозный. «Поднялся в полный рост, все и ухнули. А уж тут-то, в парадизе, да на московских харчах. Пойдемте к нему, сейчас мы его поднимем под самую крышу». Спустились к бассейну. Призывы Сергея Андреевича приподняться были оставлены змеем без внимания. Случилось лишь слабое колыхание листьев в Виктории. Да мартышки будто бы смеялись. «Паш!» — обратился к Павлу Петровичу крейсер Грозный. «Будь добр, дай-ка мне свою палку!» Усердие палки возымели действие. Змей высунул из воды морду и даже поднял ее метра на три. «Давай, давай, родимый!» — поощрял его крейсер Грозный. «Помнишь, как в Манаусе?» Сансаны Савкин побуждали змея бодрствовать стрельбой из рогаток. Затем, поскребя буденовские усищи, Савкин предложил подвесить на лианах жареного поросенка. Тогда у змея возникнет животный стимул. На лианы с поросенком отправили эфиопского императора. Украшение лианы заинтересовало змея. Он поднялся было метров на семь, но потом расхотел, опал и скрылся под лотосами и викториями. У, скотина, осерчал крейсер Грозный. Разнежился, отъелся на московских харчах. Или, может, харчините? Тут же вспомнили, что Игорь Константинович и Ларион Васильевич приглашены в парадис в качестве экспертов и инспекторов. Должных определить, нет ли в провианте и напитках змея каких-либо изъянов, способных навредить здоровье не только самого змея, но и хрупких погонщиков и дегустаторов. Вернулись в гостиную. Изъяны, естественно, были обнаружены. Требовалось немедленно составить челобитную рекламацию на имя господ Кубаринова и дудрева. За бумагу усадили Алексея Юрьевича Савкина. Текст же ему подсказывали все, с эфиопского, Ахмарского переводил крейсер Грозный. Шеврикуков вспомнил челобитную погонщиков Елизаветинского слона, и его фраза «К удовольствию змея» водка, поставленная в ящиках 30 ноября, неудобна, по ней же явилась пригорью и некрепка, была положена на бумагу. Подписи под челобитной, среди прочих, поставили императоры Хайли Селасие и Павел Петрович, а под ними и Флотский Александр Федорович. «Народ не унывает!» — потряс бумагой крейсер Грозный. И Сергей Андреевич предложил подписавшим исполнить хором «Прощайте, скалистые горы», что и было исполнено.